Глава 17. К полудню субботы у медсестер и врачей созрел план избавления от Гюнтера. План был блестящий. Если его сестру перевести в другую больницу, у него не будет причин задерживаться в этой. В пятницу Лэйси спросил у одного из врачей, когда состояние позволит ей вернуться в Талахасси. Там хватало больниц, в том числе хороших, и раз она просто лежит, а не ждёт операции, то почему бы ей не делать это в родном городе. Скорее после этого разговора в палату Лессис с шумом ворвалась медсестра, разбудившая не только пациентку, но и её брата. После этой ситуации развивалось всё быстрее. Гёнтер, не стесняясь сильных выражений, потребовал, чтобы сёстры и санитары проявляли уважение к личному пространству и к простому человеческому достоинству и отказались от привычки вламываться в палату в любое время суток. На выручку к первой медсестре поспешила вторая, но ей удалось всего лишь удвоить абсурд. Это стало сигналом для начала работы над заговором. Примерно тогда, когда Хьюга предавали земле Леси покинула больницу в Панама-Сити в машине скорой помощи. Начался двухчасовой переезд в Талахасси. Гюнтер тоже уехал напоследок, словесно расстреляв персонал. Он последовал за сестрой в чёрном Mercedes S600 седан, взятом в лизинг за 3100 долларов в месяц. Медики из Панама-Сити потрудились, как видно, предупредить своих коллег в Талахасси. Когда носилки с Лэйси вкатили в лифт, чтобы поднять на четвёртый этаж, где её ждала отдельная палата, в кабину вошли двое плечистых охранников, свирепо глянувших на Гюнтера. Он ответил им таким же непреклонным взглядом. «Остынь», Остынь" — шёпотом попросила его Лэйси. Новая палата оказалась просторней прежней, и Гюнтер с удовольствием принялся за перестановку, снова готовя себе рабочий уголок. После общения с докторами и медсёстрами Гюнтер заявил, уставившись на сестру: "Мы идём гулять. Как я погляжу, здесь не доктора гораздо лучше тамошних. По их словам, движение залог выздоровления. Ты же не хочешь пролежни. Ноги у тебя в порядке. Пошли". Он осторожно помог ей встать, обув дешёвые больничные тапки и подставил ей локоть. Они вышли из палаты в широкий коридор. Указав квком на большое окно в дальнем конце коридора, он скомандовал: "Сначала туда, потом обратно". "Ладно, только у меня всё болит". "Знаю, не торопись. Будешь падать в обморок предупреди". "Будет сделано". Они побрели, не замечая взглядов медсестёр. Сначала руки у Лейси висели как плетё, а ноги заплетались, но понемногу дела пошли на лад. От ушиба из садин особенно плохо слушалось левое колено. Она стиснула зубы, твёрдо решив поразить брата. Он держал её крепко, внушая оптимизм. Перечь ему было бесполезно. Добравшись до окна, они повернули назад. Казалось, до палаты придётся идти добрую милю. Колено болело с каждой минутой всё сильнее. В палате он помог ей лечь. "Ну вот", сказал он довольно. "Будем так тренироваться раз в час, пока не ляжешь спать. Поняла? Если ты можешь, значит, и я смогу". Он мнется, он подоткнул её одеяло, сел на край кровати и похлопал её по руке. "Ты с каждым часом выглядишь всё лучше. У меня не лицо. А гамбургер, проворчала Анна. Зато филейная часть первой категории, пастбищный выпас. Приготовься, Леся, теперь мы будем болтать, пока у тебя не опухнет язык. Вчера я пообщался с Майклом. Хороший человек. Он рассказал мне, что к чему. Я не знаю всего про ваше расследование, да мне и ни к чему, но того, что я знаю, мне достаточно. Знаю, что в понедельник вечером в их хьюга подались в резервацию на встречу со свидетелем. Это была подстава, ловушка, в которую было опасно соваться. После того, как они заманили вас туда на свою территорию, вы уже были их в подтрохами. Авария была не случайной. С вами нарочно столкнулся лоб в лоб человек, угнавший тяжёлый пикап. «Сразу после столкновения он или его сообщник обыскал твою машину и забрал оба ваших телефона и твой айпад. Потом эти подонки исчезли в темноте, и теперь их вряд ли найдут. Ты меня внимательно слушаешь?» «Вроде бы». «А знаешь, чем мы займёмся? Реконструкцией. Вот вы с Кьюга едете в резервацию. Время, маршрут, что передавали по радио, о чём вы болтали. Ничего не упустим». То же самое, когда вы сидели в машине возле казино. Время, разговоры, радио, мейлы и все прочее. Дальше мы поедем на встречу с осведомителем. Я стану задавать вопросы. Десятки, сотни вопросов, а ты изволь на все отвечать. Так я тебя буду мучить полчаса. Потом перерыв. Можешь вздремнуть, если будет охота. Дальше новое путешествие в конец коридора и обратно. Как тебе программа? Тоска. Прости, детка, у тебя нет выбора. Ножки заработали, теперь включай мозги. Готова? Первый вопрос. Во сколько вы выехали из Толахасси в понедельник вечером? Лэйси зажмурилась и облизнула распухшие губы. Ещё не стемнело. Часов в 7, наверное. А почему так долго ждали? Она немного поразмыслила и с улыбкой закивала. Вспомнила. Этот тип работал до 9. У него в кодино была поздняя смена. Отлично. Во что ты была одета? Лесси открыла глаза. Ты серьёзно? Ещё как серьёзно, Лесси. Думай, как следует, и отвечай на мои вопросы. Это не игра. Ну, кажется, я была в джинсах и в лёгкой рубашке. Было жарко, мы оделись кое-как. По какой дороге вы поехали? «Как всегда, по федеральной автостраде номер десять, иначе туда не доехать. С неё на внутриштатную номер двести восемьдесят восемь. Десять миль на юг, левый поворот на платную трассу». «Радио слушали?» «Оно всегда включено, но тихо. Думаю, Хьюго спал». Лэйси застонала и расплакалась, кривя распухшие губы. По её щекам покатились слёзы, и Гюнтер молча вытер их платком. Похороны были сегодня, спросила Анна. Да. Я бы хотела там быть. Зачем? Хьюго всё равно об этом не узнал бы. Похороны напрасная трата времени, шёл для живых только и всего. Мёртвым всё равно. Сейчас на ровёт устраивать не похороны, а прямо какой-то праздник. Что праздновать-то? Сам мертвец в праздники точно не участвует. Не надо было мне об этом вспоминать. Да, лучше вернёмся к вечеру понедельника. Разнёсся слух, что Лесе привезли обратно, и к вечеру у дверей её палаты началась толчея. Большинство посетителей были просто знакомыми, все радовались, что она идёт на поправку, но медсёстры казались недовольны. Гентер был рад по какетничет, он притягивал к себе все взгляды, болтал как заведённый и воевал с медсёстрами. Лэйси быстро утомлялась и позволяла ему делать всё, что вздумается. Сначала она была в ужасе от одной мысли о посетителях. Ей не хотелось, чтобы её видели изуродованной, с обритой головой, со швами, кровоподтёками, заплывшими глазами и распухшими щеками. Она чувствовала себя экспонатом дешёвого шоу у Родцев, но Гюнтер привёл её в чувство. "Прекрати", скомандовал он. "Все эти люди тебя любят. Они знают, что ты выжила в лобовом столкновении. Через месяц ты снова станешь красоткой, а на большинство этих бедняг никто не обернётся. Будем благодарны нашим генам, детка". К 9 часам вечера посетители разошлись, медсёстры стали с облегчением наводить в палате порядок. Лэйси совершенно обессилила. Пытка, которой подверг её днём Гюнтер, затянулась на 4 часа и закончилась только с приходом друзей. 4 часа на медленном огне с перерывами на ковыляние по коридору. На следующий день брат намечал продолжение. Сейчас он закрыл дверь, выразив сожаление, что её нельзя запереть, чтобы никто не совал в палату нос. Погасил свет и постелил себе на диване. Лёгкая сонтворная погрузила Лэйси в глубокое забытье. Крик. Ужас в голосе непривыкшем кричать, выражать сильные чувства. Проблемы с ремнём безопасности. Хьюго жаловался на ремень. Она повернула голову, потом крик, инстинктивно вжавшись в кресло, широкие плечи. Фары, слепящие прямо перед носом, никуда от них не деться. Удар. Тело на долю мгновения швыряет вперёд, потом отбрасывает назад. Грохот, страшный взрыв у неё на коленях. Столкновение и переплетение пяти тонн стали, стекла, алюминия и резины. Сокрушительный удар в лицо. Эта взорвалась в футе от нее и вылетела со скоростью 200 миль в час подушка безопасности, спасая ей жизнь, но добавляя травм. Машина вращается, на секунду подлетает в воздух, разваливаясь, разворачивается на 180 градусов. Дальше пустота. Сколько раз она слышала от пострадавших слова «я ненадолго потерял сознание». Никто не знает, сколько времени длится это забытье но она то ли видела, то ли чувствовала шевеление. Хьюго застрял в ветровом стекле и дёргал ногами, хотел то ли влезть внутрь, то ли вылезти наружу. Стоны Хьюго. И тень слева, мужская фигура, человек с фонарём нагибается и смотрит на неё. Видела ли она его лицо? Нет. Даже если бы видела, не смогла бы вспомнить. Кого она видела на пассажирском сиденье рядом с Хьюго? Его или кого-то ещё? Вокруг её машины скользила тень. Или теней было две? Стон и Хьюго. Стук у неё в голове. Глаза заливает кровь. Хруст стекла под чьими-то шагами. Вспыхнувший и пропавший свет фар. Пустота. Чернота. «Их было двое, Гюнтер». Двое. Ладно, сестрёнка, тебе что-то приснилось, ты вся взмокла. Ты полчаса бормотала и тряслась во сне. Просыпайся, давай поговорим. Их было двое. Слышу. Проснись, посмотри на меня. Всё хорошо, сестрёнка. Это просто сон, страшный сон. Гюнтер включил маленькую лампу на столе. "Который час?" спросила Леси. "Ну какая разница?" Тебе не надо торопиться на самолёт. Полтретьего ночи тебе приснился дурной сон. Что я говорила во сне? Ничего внятного, только бормотание и стоны, хоть швады. Леся попила через соломинку и нажала кнопку, чтобы приподнять из головы. Память возвращается, сказала она. Теперь я кое-что вижу, кое-что помню. Маа, утчина. Две фигуры, говоришь? Поговорим о них. Один, очевидно, водитель пикапа. Второй водитель машины, на которой они уехали. Что ты видела? Не знаю. Немного. Двоих мужчин. Уверена, это были двое мужчин. Уже кое-что. Ты видела их лица? Нет. Ничего. Меня же только что шарахнуло. Всё в тумане. Понятно. А где ты держал телефон? Хмм, как правило, на консоли, справа от руля. Не знаю точно, где он был в тот момент, но, скорее всего, там. А где держал свой телефон Хьюго? Всегда в правом заднем кармане, если на нём не было пиджака. Но пиджака на нём не было. Нет. Я говорю, было жарко, мы оделись легко. «Значит, кто-то влез в машину и забрал телефоны. Помнишь, как это было? Кто-нибудь прикасался к тебе или к Хьюго?» Лэйси закрыла глаза и покачала головой. «Такого не припомню». Дверь медленно открылась, в палату вошла медсестра. «Всё в порядке. У вас сильно ускорился пульс». «Она спит», — сказал Гюнтер. «Всё хорошо». Не обращая на него внимания, медсестра дотронулась до руки Лейси. Как вы себя чувствуете, Лейси? Я в порядке, ответила та с закрытыми глазами. Поспеешь что-то, когда вы каждый час заходите, проворчал Гюнтер. На другой стороне улицы есть мотель, там вам будет удобнее, холодно ответила медсестра. Гюнтер не стал огрызаться, и медсестра удалилась.